Глава 34. За пределами земли. Часть 1. Струи нагретой воды лупили по стенам резиденции африканского шамана. Даже если здесь и оставались какие-то капли его крови или мозгов, им всё равно предстояло быть смытыми и растворёнными в потоках воды. Так что улики были уничтожены надёжно. От людей, конечно. Ни от сущности, кем бы там она ни была». В ожидании ответа Влада Олег огляделся по сторонам. «Нет, никаких камер под потолком не висело. Видимо, слишком уж передовые технологии для этой дыры». «Дракон!» Наконец пауза окончилась, и Влад заговорил. «Ты все еще не выкинул эту странную идею завербовать его?» «Потому что это крутая идея!» — возразил Олег. «Он даже без прокачки внушительный противник. Если не по силе, то по своему психологическому эффекту. А уж если прокачать его...» «Я не спорю...» — дипломатично ушел от возражений Влад. «Может быть, идея крутая. Не знаю, почему из всех видов монстров тебе так понравился именно дракон...» Но если ты уверен в этом, и если ты думаешь, что сможешь его завербовать, то, пожалуйста». «Правда?» «Но не сейчас», — завершил владыка. «Сейчас мы займемся другим». «Да...» Ощущение у Олега сейчас было такое, словно ему обещали подарить пони, и не подарили. Но, в конце концов, если вернуться от мечтам к реальности... Влад ведь совершенно прав. Сейчас, продолжил дух, у меня в карманном подпространстве лежит один из самых деструктивных артефактов, существующих во Вселенной. Мне нужно как-то его нейтрализовать, и это задача номер один. В мире много мест, куда его можно спокойно сунуть, предложил Олег. Дно Мирового океана, Антарктические льды. «Какой-нибудь вулкан?» «Ха! От вулкана к вулкану!» «Да, я тоже подумал про такие места», — согласился Влад. «Но боюсь, что воин начнет искать свою пропажу и отыщет ее даже там». «Слушай, про война! Олег задумчиво махнул рукой, хотя движение осталось невидимым. «Может, все просто?» «Те ребята в Москве пытались запечатать нашу вселенную, а ты говоришь, что он проник в нее еще не полностью». «Они не справятся. Я же сказал, их так называемая защита не остановит даже ребенка из моего народа». «Они нет, но они подали нам идею. Ты сам говорил, что раньше ставил такие защиты. Попробуй, вдруг это сработает». «Я не уверен до конца, что он не тут. Возможно, он уже тут. Просто не набрался сил. Ритуал, может быть, нужен ему и для этого. Или он тут, но хочет призвать парочку своих товарищей. Вариантов много». «Думаю, стоит попробовать», – стоял на своем Олег. «Смотри, только появляется он, только появляется эта угроза». И сразу ты чувствуешь ту попытку из Москвы. Тебе не кажется, что Вселенная подает нам знак?» Влад фыркнул. «Вселенная не подает знаков. Вселенная работает по очень четким и давно изученным законам. А всевозможные знаки, озарения и видения – просто рудименты подавленных, не способны вместить их мозгом способностей». «Хм...» Это было жёстко. Олегу стало слегка обидно за себя и за всех прочих обладателей, не способного вместить способности мозга. — Как знаешь, — буркнул он, — моё дело предложить, а дальше думай сам. — Нет, то, что ты думаешь, предлагаешь, это хорошо. Уже более задумчиво отозвался Влад. И я держу этот вариант среди запасных планов, но пока, думаю, он ни к чему не приведет, как минимум, а, возможно, даже ухудшит ситуацию. Перед глазами у Олега замигал маркер, и, кажется, расстояние было очень большим. «И куда мы летим?» — осведомился он. «За пределы этой планеты», — ответил Влад. Так что советую развить скорость побольше. Вот черт! У Олега все оборвалось внутри. Это было одновременно круто и страшно. Ты уверен, что нам вот прям нужно туда? Уверен. Хватит придумывать всякое. В космосе с тобой ничего не случится, если ты не станешь воплощаться или делать какие-то глупости, нарушая мои указания. Ладно, это нужно было сделать сейчас или никогда. Не потому что потом будет опаснее, а потому что на такое требовалось решиться. Решиться психологически. Понять, что сейчас ты будешь первым человеком, что вышел в открытый космос без скафандра. Первым, кто вообще отдалится от этой планеты дальше, чем определенное, небольшое в космических масштабах расстояние покинет пределы Солнечной системы. «И куда мы летим?» Этот вопрос Олег задал уже в воздухе. Он постарался развить такую скорость, какую только был способен. Но, разумеется, даже этого было мало. «Выкинуть эту штуку на солнце?» «На солнце?» – вздохнул Влад. «Ты вообще меня слушал?» Хочешь увеличить энтропию вашего светила? Оно настолько вам наскучило, что ты хочешь как можно раньше его погасить? Ой, об этом Олег действительно как-то не подумал. К тому же солнце — это сгусток горящего газа, сирич огня. Воин на «ты» со стихией огня. Для него не составит труда не отыскать там артефакт, не извлечь оттуда. «Нет. Нам нужно единственное место, куда его можно деть, не опасаясь. Черная дыра». «Ух!» К чести Олега он сумел справиться с очередной порцией изумления и не затормозить, продолжая свистеть по атмосфере со страшной скоростью. «Медленно», — констатировал владыка. «Медленно? Я уже скорость света вот-вот разовью». «Вот именно. Слышал что-нибудь о световых годах? Кажется, термин попадался мне в вашей сети. Значит, их тут уже открыли. Что это такое, знаешь?» «Расстояние, которое свет проходит за год?» — кивнул Олег. «До него и самого уже начало доходить. Какую глупость он ляпнул, не подумав?» «Не думаю, что на расстоянии, которое ты пролетишь за сегодня с такой скоростью, мы найдем черную дыру. А если найдем?» «Ну, в вашей же галактике хуже. Но во всяком случае, не нужно будет думать о любых других проблемах». Да, Влад был прав. «Как мне двигаться быстрее?» – деловито уточнил Олег. Перестать двигаться и начать оказываться. То есть? Все это пока что звучало исключительно белебердой. белибердой. Атмосфера вокруг тем временем превратилась в черноту. Олег понял, что он сделал это. Он вышел в космос. Ты двигаешься. Твое тело нематериально, но воспроизводит движение материального тела. Потому что так ему вели твой разум. Он привязан к материальным концепциям и образам, и сам ограничивает тело. Хватит ограничивать его. Хочешь сказать, что я могу телепортироваться? Если хочешь, называй это так. Суть одна. Подумай о том, где хочешь оказаться. Представь это место во всех подробностях, и окажешься там. «Знаешь место, которое я могу представить во всех подробностях?» — хмыкнул Олег. «Мой старый дом. Туда мне соваться, кажется, не стоило. А космос? Как я могу представить то, чего не видел?» «Легко. Сознание транслирует твои представления о космосе в его реальный облик. Давай, нам нужна черная дыра». «Что ж...» Он был уже не на Земле. Олег оглянулся, чтобы увидеть ставшую крохотной планету. Ну, он отдалился от нее еще не настолько, чтобы назвать ее крохотной, но во всяком случае, это действительно был космос. Сказала, скажи и Б, так ведь? Пробормотал Олег, пытаясь сосредоточиться. Только дыра должна быть достаточно далеко. — спешно предупредил Владыка. — Не хватало ещё, чтобы ты перенёс нас в её центр. Так, чтобы её можно было увидеть на горизонте космоса, не более. Ладно. Олег попытался представить себе, как выглядит чёрная дыра. Огромное отверстие, по сравнению с которым даже чернота космоса недостаточно чёрная. Завихрение по краям, скрученное пространство — И скрученное время. Картина переменилась. В один миг. Безо всякого перехода. Это все еще был космос. Но теперь от Земли не осталось и следа. Зато была она. Черная дыра. Молчаливая и неумолимая владычица энтропии. Получилось! Выкрикнул Олег слух. Вернее, попытался выкрикнуть. Разумеется, в пустынном космосе не раздалось ни звука. И тем не менее, даже это не могло омрачить его торжества. Он находился в космосе. Он смог телепортироваться. Он... Сейчас, похоже, он чувствовал себя почти неуязвимым и всемогущим. «Умерь свой пыл», — предупредил его Влад. Сейчас ты рядом с одним из самых опасных явлений в мультивселенной. Так что излишний энтузиазм может стоить тебе даже больше, чем просто жизни. Поверь, вечность, проведённая внутри чёрной дыры, не станет для тебя раем. «Ну, я...» Олег выдохнул. «Я просто даже не представлял, что...» «Да-да, спасибо, благодарности не надо». Ты не всемогущ. Даже я не всемогущ. А теперь давай займемся делом. Я убил мага со Ранга одним ударом. Кажется, для земли я практически всемогущ. Олег никак не мог справиться с накатившей эйфорией. Да у тебя звездная болезнь, мальчик мой. Вздохнул Владыка. Давай-ка проясним кое-что по поводу Мавальты. Я позволил тебе нанести тот удар, потому что видел, маг очень самоуверенный и по этой причине сильно пренебрегает защитой, вкладываясь в силу. Хочешь сказать, что... С другим, более умным магом такой удар бы не прошел. Защита остановила бы твой меч. Заблокировать удар равного противника тут не нужно быть не весть кем. Влад сделал паузу. Такой удар не прошел бы с воином, с убийцей, с целителем или тем, кто находится под эгидой целителя и так далее. Мвальта просто был дураком, наделенным большой силой, но так и не научившимся ею пользоваться. А теперь давай покончим с этим и выбросим мерзкий осколоки изнанки. Олег кивнул. Движение было невидимым, но он знал, что Влад его увидел. Что ж, врата открылись прямо в космосе. Зомби с резной шкатулкой в руке медленно полетел в сторону черной дыры, бледнее от космического холода. «Его не унесет в сторону?» – обеспокоенно уточнил Олег, слегка успокоившись после вспышки эйфории. «Нет». «Черная дыра позаботится об этом, а вот нам пора обратно», — произнес Влад.